Томми. Глава первая. Был второй час ночи, и Томми уже лег в постель, как вдруг из телефона послышался звук падающей капли, а дисплей окрасил потолок спальни зеленоватым светом. Томми включил прикроватную лампу и сел. Лежавший в ногах Хаггена вострел уши с интересом на него посмотрел. «Ничего, дружок, надо просто...» Томми открыл ящик прикроватной тумбочки, достал очки для чтения небольшой фотоаппарат. Томми не понимал, почему Экис так остро реагировал на скриншоты, когда можно было с тем же успехом сфотографировать экран телефона. Возможно, просто формальность, да и качество ухудшается, если пропустить изображение через два фильтра. Томми положил телефон на пол, навел фокус, после чего наклонился и нажал на иконку снэпчата. Он успел сделать две фотографии экрана, но не успел рассмотреть само изображение, пока оно не пропало. Натянул халат, подошел к компьютеру и загрузил изображение в апертур. Затем нажал на него. Это была фотография Сентекс Янны. По выражению лица было понятно, он не рад, что его снимают. Поднятый вверх большой палец правой руки, показывающий, что все отлично, никак не вязался с озабоченным лицом. В левой руке он держал пульт дистанционного управления, но не похожий на тот, который используется для управления фотоаппаратом. Он находился на том же складе, куда Томми приходил вместе с Томасом. У его ног лежал вытянутый металлический бак с открытой крышкой, а внутри виднелось бесчисленное количество коробок, завернутых в полиэтилен. Многие сотни килограммов, это, несомненно, кокаин, возможно, целая тонна. Некоторые наблюдения, которые Томми сделал на том складе, вселили в него подозрения. Теперь они подтвердились. Он вернулся в спальню, сел на край кровати, нашел номер Эрнеста, и вспотевшими пальцами написал «Знаю, как привезли кокс. Бак. Встретимся и поговорим, прежде чем я напишу». Отправив сообщение, Томми растянулся на кровати, глядя в потолок и держа телефон в руке. Зачем мать-перемать Экис послал ему эту фотографию? Она ведь раскрывала всю его операцию, его метод. Если целью было отправить в тюрьму Янны, можно было найти способ попроще. Фото, конечно, пришлось не неопределившегося номера, но кто, кроме тех, кто реально в деле мог снять такое? И кто мог заставить Грозного Янны так засветиться, ведь это доказательство, которого хватит для пожизненного? Должно быть, это Экис, и его действия были на 100% непонятны. Телефон в руке у Томми загудел. эрнесто Сообщение гласило, завтра в 10. Томми продолжал лежать, положив телефон на грудь. Может, теперь он получит ответы? Через экран он чувствовал биение собственного сердца, быстрее обычного. Он вышел на серьезную глубину, глубже он еще не погружался. В темноте под ним и вокруг него двигались невидимые гигантские чудовища и могли сожрать его за секунду. Очень скоро придется привлечь полицию. Нельзя браться за статью, не поделившись с ними важными сведениями и не получив отмашку. В противном случае тюрьма ему обеспечена. Если завалить такое огромное дело, выдав информацию раньше времени, то он не только получит серьезный срок, но еще окажется без источников. С Томми перестанут разговаривать. Кроме того, он нуждался в охране. Поскольку личных ресурсов на ее оплату не хватало, обеспечить ее могла только полиция. Чем больше Томми об этом думал, тем больше в нем росло доселе незнакомое стремление. Удалить изображение с из фотоаппарата и жесткого диска, притвориться, что никогда его не получал. Зачем? Зачем? Зачем ты его прислал? Лежа в постели, которая уже не казалась безопасным местом, Томми все больше злился на Экиса, который поставил ее в такую опасную для жизни ситуацию. Теперь уже не важно, удалит он фото или нет. Ведь Экис думает, что фото у него. Почему, почему? Вопрос приобретал разные формы, но все не шел из головы у Томми. Наконец он уснул, но во сне метался из стороны в сторону так беспокойно, что хаги под утро ушел досыпать в свою корзину. Томми проснулся от аритмии. Сел на кровати и оглядел комнату. Сердце стучало и гудело. Затем услышал сигнал телефона. Он все еще прижимал телефон к груди, и от вибрации возникала иллюзия, что Томми вот-вот хватит сердечный приступ. На экране высветилась Бетти, и Томми поднес телефон к уху. «Привет, так рано?» Томми Линус пропал. Голос Бетти был тонким и напряженным от волнения. «Что значит пропал?» спросил Томми. Ты же его знаешь, он такой скрытный, но он всегда, всегда приходил домой, когда говорил, что придет. А сегодня не пришел, его не было всю ночь. Ты пыталась с ним связаться? А сам как думаешь? Я только что обнаружила, что он не вернулся домой сегодня ночью. Я звонила, писала сообщение, но он не отвечает, что мне делать? В полицию звонила? А что они сделают? Ничего. Только скажу, ждите, он у кого-нибудь из друзей, вот увидите. Но я-то знаю, Томми, знаю. Ладно, сейчас приеду. Томми повесил трубку и встал с кровати. Он не был так обеспокоен, как Бетти. Когда Линус жил у него, ему могло прийти в голову пробежать 30 километров посреди ночи, когда на него накатывало беспокойство. Может, и сейчас не было причин для волнений. Короткий беспокойный сон не прошел бесследно. Мозг словно перевязали изолентой и окутали туманом. Прежде чем что-то предпринимать, надо выпить крепкого эспрессо. Томми процеживал только что смолотый кофе через ситечко, и в это время из спальни донесся звук падающей капли воды. Он отложил все в сторону, достал фотоаппарат и положил телефон на пол. Нажал на иконку снэпчата. На этот раз бросил быстрый взгляд на изображение, прежде чем ее сфотографировать. Но так и не сфотографировал. Как только Томми увидел фото, у него перехватило дыхание, а камера выпала из рук. Он сорвал с себя халат, оделся так быстро, как только смог, и выбежал из квартиры, даже не попрощавшись с Хагги. Когда бежал вниз по лестнице, из глаз полились слезы. Линус, Линус.